Артем Март. Пограничник. Том 1. На афганской границе. Читает Сергей Уделов. Глава 1. Абширонский район. Апрель 2024 года. Российская Федерация. «Тихо!» — шепнул я. «Опусти карабин». «Он сейчас к нам пойдет!» — скинув свой сайгу, напряженно проговорил Сергей. «Тихо говорю. Может, мимо протопает». С этими словами я положил руку на ствол саги, заставил Сергея медленно направить оружие в землю. В кустах шуршало и хрустело. Крупное черно-бурое животное медленно продиралось сквозь них, хрипя и порыкивая. Это был медведь. Павел Степанович, он к нам лезет!» Тихо сказал Сергей, отступил, едва не поскользнувшись на зеленом мху, устелившем каменистый выход породы, выглянувший из земли среди стволов высоких деревьев. «Это подросток», — возразил я, — «краснокнижный». «А если он нас порвет?» «Не порвет». «Я в воздух шарахну». «Тихо!» — осадил я занервничавшего Серегу. Медведь и правда пробивал себе дорогу сквозь спутанные кусты низкорослые чаще. Когда он встал на задние лапы и с хрустом проломил сплетенный диким виноградом молодняк акации, он предстал перед нами во всей красе не самый крупный из тех что я видел медведь был худым молодая особь еще не оправилась от зимней спячки вполне возможно первой самостоятельной спячки в своей жизни сережа испугался когда зверь снова встал на задние лапы показав нам широкую грудь без паники тихо сказал я «И без резких движений он боится нас сильнее, чем мы его!» И ничего не ответил, он только крепко сжал сайгу, которую я все еще не давал наставить на животное. Медведь между тем тяжело опустился на четвереньки. Зверь смотрел своими черными бусинами глаз прямо на меня. Потом он сделал валки шаг в нашу сторону. Сережа вздрогнул. «Я его сейчас застрелю!» — прохрипел он тихо. Ничего не ответив, я только шикнул ему. Аккуратно вышел чуть вперед навстречу медведю. Тот застыл, не спеша делать следующий шаг. Я внимательно всмотрелся в звериную морду животного. Заметил бледный шрам, пересекавший ее над самым носом. — Трехлетка, значит, — прошептал я. — А я тебя знаю. Ну, привет, пацан. Несколько мгновений мы с медведем так и стояли напротив друг друга. Вдруг, схватив ружье, словно палку, я вскинул его над головой. Медведь испуганно вздрогнул, я же громко крикнул. Подросток отскочил обратно к кустам. Когда я рванулся к нему, чтобы напугать зверь, тут же поторопился скрыться в зарослях, уходя в чащу. Я видел, как его черная грузная фигура замелькала среди деревьев. Он тяжело бежал вверх по лесистому склону, уходя к вершине горы. — Ну, вот и все, — проговорил я ему вслед. — Ты давай не болей там больше. Спотевший Сережа опустил карабин, оперся о колени, переводя дыхание, потом вырвался матом. — Я думал бы, Павел Степанович, просто перестраховывались, когда говорили, что поисковой группе нужны вооруженные люди. — Конец апреля. У медведя скоро гон начнется, — ответил я, все еще провожая взглядом молодое животное. «Тут может быть опасно, но это не значит, что надо палить, куда попало. Ну, как ты? Отошел?» «Чуть штаны не наложил», — признался Сергей, ставя сайгу на предохранитель. «А как вы не испугались? А что, если бы он на вас кинулся?» «Не кинулся бы. Это первый раз пять страшно, потом привыкаешь. Молодой медведь, которого я видел еще медвежонком, скрылся среди деревьев. Ушел куда-то на вершину». Когда мы встречались с ним в первый раз, он ходил в компании медведицы и своего братца, а еще был ранен. Видимо, их семейство нарвалось на крупного самца, и тот попытался убить детенышей, чтобы спариться с медведицей. Мать увела медвежат подальше от буйного кавалера, туда, где живут люди. Мудрая медведица знала, что самец не решится идти к ним, а она, чтобы спасти своих медвежат, решилась. Там, под поселком Афипский, мы и встретились. — Пойдем. Раз уж пацан забрался из суда, Аню нужно найти как можно скорее. — Пацан? — Это я про медведя. Кличка у него такая. — Вы что ли дали? — Я. — Ладно, поторопимся. Нужно отыскать девчонку. Поисковые работы шли полным ходом. Я видел, как над верхушками могучих дубов кружил спасательный вертолет. Девочка по имени Аня потерялась утром, примерно четыре часа назад. Ее отец, выживальщик-любитель, притащил всю свою семью в лес на выходные, чтобы ночевать в палатках. Да только за девочкой не уследил. Поисковую группу собрали быстро. Ее возглавлял начальник местного МЧС. Лесничество подключилось к мероприятиям, послав нескольких лесничих, работавших на этом участке. Среди них был и я. Также нам помогали волонтеры, цепочками бродившие по горе. Чёрт его поисковые собаки! пробурчал Сережа. Парень лет двадцати пяти. С ними больше проблем, чем пользы. Тянут каждый кто куда. Вот группа и разбрелась по всему склону. Когда кончился контракт Сергея, он вернулся из армии и почти сразу устроился к нам в лесничество. Где именно служил Сережа, он не рассказывал. Да я и не спрашивал особо. Сергей был новичком, трудился у нас с начала весны. А чем они тебе не угодили? спросил я опускаясь к кустам и осматривая сломанную веточку след потеряли теперь хрен знает где девчонку искать с их помощью мы сократили зону поиска до полутора квадратных километров этого достаточно я думаю найдем ее часам к трём дня я прислушался где-то выше по склону звучали крики волонтеров звавших Аню по имени Сережа тоже услышав это задрал голову слышите спросил он «Слышу. Наверное, она тоже должна. Чего ж не идет на зов?» — заметил Сережа. Я же опустился ниже к земле. Увидел у самых корней кустарника характерным образом примятую лесную подстилку. Если же приглядеться на сырой почве, в которую вмялась сухая листва, можно было разобрать рисунок подошвы. Судя по размеру отпечатка, он принадлежал ребенку. Девочка тут проходила. Я быстро смог разобрать линии следов и направление движения. К несчастью, ниже по склону начинался каменистый участок, где следы уже вряд ли можно было разобрать. «Не идет, потому что напугана», — проговорил я, поднимаясь. Ребенка одиннадцать лет». Мы с Сережей переглянулись. «Может быть, она попала в беду», — добавил я. «Нужно быть готовым ко всему». Сергей только сглотнул. «Кажется, я нашел следы. Пойдем ниже, Сергей». «Но там дальше перевал, он крутой, мы не пройдем, да и линии электропередач там тянутся. Окажемся без связи», — возразил Сергей. «Девочка может быть как раз на перевале. Внизу проходит автодорога. Наверное, она услышала шум машин и пошла на звук. Свяжись с главным группой, пусть направят вертолет пройти над перевалом». Шедший за мной Сережа подотстал, коснулся рации, закрепленной на лямке рюкзака, стал говорить с МЧСниками. — Вертолет ушел, — сказал он, догоняя меня, — Надо заправку. Будет только через полчаса. — Тогда проверим сами. — Павел Степанович, — вдруг сказал Сережа, идя за мной след в след, — а почему вы на старости лет решили в лесничий пойти? Работа-то, как я вижу, не самая простая. — А чего ты спрашиваешь? — обернулся я. — Ну, почти все ребята у нас молодые, а кто постарше, в конторе сидят, бумажки перебирают. «Один вы до сих пор по участкам ходите. Да только я уже сам испытал, как это непросто. А вам, видать, и подавно. Кстати, сколько вам? Лет шестьдесят?» «Шестьдесят один. Ну вот. Не хочется вам места поспокойнее найти». «Нет, Сережа, не хочется». М да. Хотя болтать с Сережей мне не особенно и хотелось, я его понимал». После смерти супруги, моей Наташи, с которой прожили мы душа в душу больше тридцати лет, я решил, что от всего устал. Дети выросли, у них теперь свои семьи, внуки у меня растут, а мне, наконец, захотелось покоя. Вернее, я, наконец, смог его себе позволить. Решив, что работа егерем в глухих лесах Абширонского района принесет мне этот самый покой, я не ошибся. И душа, и разум отдыхают, когда ты обходишь свой участок, оставаясь наедине с природой. Да и физические нагрузки позволяют мне держаться в неплохой форме. Будто бы тормозят подходящую старость. — А я вот уже подумываю поменять работу, — пробурчал Сергей. — Когда служил, думал, кончится контракт, так подыщу себе что-нибудь поспокойнее. Устал. А теперь жалею, что с пограничных войск уволился. Тут в лесничестве что-то тоже не сахар. — Ты служил на границе? — заинтересовался я. — Угу, казахской, в Оренбургской области. Один из местных пунктов пропуска охранял. — Пограничник, значит. — Ну, можно и так сказать. Робко улыбнулся Сережа, глядя, когда я к нему обернулся. — А вы что, тоже? — Нет. — А где служили? — ВДВ. Помотало меня не слабо. Вышло так, что призвался я осенью восемьдесятого года. Призвался вместе с младшим братом Сашей. Еще со школы знали мы, что оба попадем в пограничные войска. Сашку тогда очень расстроила эта новость. С детства он хотел служить в воздушно-десантных войсках. Быть как наш с ним уже покойный дядька Мишка. Но потом брат слыхся с этой мыслью и даже мечтал, что мы с ним станем служить на одной пограничной заставе. Правда, судьба злодейка распорядилась иначе. На девятке сборном пункте Краснодара все поменялось, как только появились офицеры-покупатели из разных родов войск. Тогда Саша отправился на границу. Меня же почему-то отобрали как раз в воздушно десантные войска. Это было неожиданностью для нас обоих. Причин, как водится, никто не объяснял. Второй неожиданностью стало то, что оба мы оказались в Афгане. Только он по эту сторону границы, а я по ту. В переписке думали мы, что, может быть, даже сможем когда-нибудь увидеться. До встречи так и не вышло. — Ого! — удивился Сережа. — Ну, теперь понятно, чего вы такой крепкий. — Всякое бывало в жизни, — немногословно ответил я. — А я, если честно, подумал, что вы тоже пограничник. Вы так удивились, когда я про себя рассказал. — Нет, не пограничник. Я аккуратно спустился по крупному валуну небольшого скального обнажения, выглянувшего из-под корней массивного дуба, высящегося над нами. Брат был пограничником. — Надо же! — разулыбался Сережа. — У вас брат есть? — А он где сейчас? Я обернулся, заглянул в глаза Сережи так, что он даже замялся. Мой брат пропал без вести на афганской границе. Уже больше сорока лет он считается погибшим. Извините. буркнул Сергей после краткого молчания «Ничего. Ладно, поторопимся». А мы спустились еще ниже по склону. Закончились высокие лиственные деревья, закрывавшие чуть не все небо. Их место заняли низенькие акации, орешник и дикие яблони. Вдруг Сергей отстал. Рация на его подвесе зашипела статикой. «Да, слушаю», — отозвался он. Я обернулся, поправил ремень своего сорок седьмого ижа, висевшего на плече. Быстро проговорив что-то по рации, Сережа приблизился. Говорят, на соседнем участке собака взяла след девочки. Нужно больше людей, чтобы прочесать его. Нас вызывают туда. Ты сказал им, что мы и сами нашли следы. Сказал, но они собакам больше доверяют, чем нам. Пожал плечами Сережа. Я на миг задумался. Хорошо. Иди, передай им, что я остался тут. Хочу кое-что проверить. «Но вы же останетесь без связи. На перевале рации не работают». «Иди, иди. Нормально все будет. Я быстро». Не решившись мне возразить, Сергей неуверенно кивнул, поправил сайгу и как-то нехотя направился вверх по склону. Я же продолжил спускаться ниже, пока не добрался до плосковатой опушки леса. Сильные ветра, приходящие с Черного моря, старательно вылизывали эти места почти девять месяцев в году. Потому тут на вершине перевала растительность скудела, переходя в низкий травяной ковер, а потом и вовсе уступала место голым камням. Я прошел к краю невысокой скалы, присел и внимательно осмотрелся. Судя по следам, они направлялись именно в эту сторону. Отвесная скала с немногочисленными ступенями внизу переходила в высокую осыпь, укрепленную вдоль серпантина стальной сеткой и каменными блоками. Внезапно я услышал звук осыпавшихся камней. Крупный валун, увлекая за собой мелкие камушки, покатился вниз к дороге. Это случилось где-то слева, немного за моей спиной. Я тут же обернулся на шум. Заметил, как внизу, между белых скальных выступов, мелькнуло что-то ярко-красное. — Аня, — прошептал я и тут же встал. Я быстро направился к тому месту края перевала, под которым сошли камни. Оказавшись где надо и подошел к обрыву, присел, глянув вниз. Почти сразу я наткнулся на испуганный Анин взгляд. «Аня!» — тут же позвал я. «Все в порядке. Я из поисковой группы. Меня зовут Пашей». Чумазая светловолосая девчонка, одетая в красную толстовку и джинсы, стояла на узкой скальной ступени и глядела на меня красными от слез глазами. Когда новый камень откололся и покатился вниз, стало ясно, что хрупкая ступень с трудом выдерживает вес маленькой девочки. Мои догадки подтвердила и то, что истончившийся краешек ступени тут же отправился вслед за камнем. — Помогите, — пискнула Аня, испуганно прижимаясь грудью к полосатым пластам горной породы. — Сейчас. Стой спокойно и не двигайся. Я спущу тебе веревку. — Сможешь подняться? — девочка покивала. — Хорошо. Достав из кармана брюк рации, я щелкнул кнопкой. Попытался вызвать остальных и сообщить, что девочка нашлась... Однако ответом мне стали одни только радиопомехи. М «Да». Протянул я, глядя на большие линии высоковольтных проводов, тянущиеся по горе в нескольких сотнях метров от нас. «Связи не было. Придется справляться своими силами». Я торопливо снял рюкзак, достал оттуда моток альпинистской веревки, которую взял с собой на подобный случай. «Аня, послушай». Девочка вскинула голову, уставилась на меня. «Мне нужно вернуться немного назад, чтобы найти, где закрепить веревку понадежнее. Я тебя не бросаю. Ты теперь не одна, поняла?» Девочка покивала. «Хорошо, вернусь через минуту». Бросив рожье и рюкзак у обрыва, я побежал к опушке, нашел крепкий ствол упавшего дерева и закрепил вокруг него канат. Потом тут же направился к краю перевала. «Ну как, держишься?» «Да, очень хорошо. Слушай внимательно». Сейчас я спущу тебе веревку. Сможешь обвязаться? Тогда я подниму тебя наверх. Аня торопливо покивала, и я стал спускать трос. Когда он достиг девчонки, та схватила веревку, отошла от скалы, и из-под ступени тотчас же покатились новые камни. Край ее снова осыпался. Девчонка пискнула, бросила трос и прижалась обратно к скале. «Я не могу, я... я упаду. куда мной сейчас все обвалится». Видя, что девчонка в панике, я понял, что сейчас она ни на что не способна. Придется идти другим путем. — Все будет хорошо, — спокойно сказал я, не теряя с ней зрительного контакта. Слышишь, под тобой ничего не обвалится. Ты никуда не упадешь, я тебя вытащу. Поняла? Глаза девчонки снова покраснели. Слезки побежали по грязным щекам, прокладывая себе белые дорожки. — Очень хорошо. Итак, что мы имеем? У меня было два варианта — идти за помощью или идти за девочкой. Оба одинаково рискованные. Если оставлю девочку одну, решив вернуться к группе, хрупкая ступень под ней может обвалиться, тогда она погибнет. Если пойду за ней сам, ступень может не выдержать мой вес. Размышляя, я встал. «Дядь Паша», — вдруг подала голосок Аня, — «пожалуйста, не бросайте меня одну. Я очень боюсь и хочу к маме с папой». «Не брошу!» — решился я. «Стой спокойно! Сейчас я спущусь за тобой!» Глаза девчонки наполнились страхом. «Мы упадем? Тут все обвалится?» «Не обвалится. Я обещаю, что вытащу тебя!» С этими словами я вернулся к пню, распутал веревку, разделил ее ножом, получив две веревки. Одну покороче, другую достаточно длинную, даже с избытком. Короткую приладил к пню, так, чтобы получить петлю. Длинную же продел в эту петлю, предварительно связав на свободном конце стремена, чтобы можно было пропустить в них ноги. Дело это непростое, но у меня было достаточно сноровки, чтобы справиться довольно быстро. Теперь все будет зависеть от силы моих рук. Ничего, с дюжем. Я вернулся к девочке, держа второй конец каната и уже закрепив ноги в петлях так, чтобы веревка... Оказалось, чуть ниже пояса. Затем я стал медленно спускаться, потихоньку стравливая веревку и помогая себе ногами. Девочка была не очень низко. Нас разделяли четыре или пять метров. Когда я оказался на ступени, аккуратно встал подальше от ее края. Стал стягивать себя петли. Потом мы снова услышали, как снизу посыпалось. Девочка прижалась ко мне, заплакала. «Все хорошо. Сейчас ты пойдешь наверх». «Поняла?» Она быстро-быстро закивала, прижимаясь к моей груди. «Мама с папой меня ищут?» «Ищут», — я кивнул, потом хмыкнул. «Скажи, зачем ты сюда полезла?» Девочка втянула голову в плечи. Увидела медведя и очень испугалась. Когда он пошел на меня, то я слезла вниз, а подняться уже не смогла. Видимо, это был пацан. Вот зараза шерстяная. И сюда добрался гад. «Ничего. Того медведя я прогнал, он тебя больше не напугает. Ну что, готово? Давай-ка ноги вот сюда». «Только не отпускайте, а то я упаду». «Ни в коем случае не отпущу», — улыбнулся я. «Смотри, я стану тянуть за трос и помогу тебе забраться. Ясно?» Девочка кивнула. Готова? Снова кивнула, но уже не так уверенно. «У тебя все получится. Слышишь, Аня? Обязательно получится. Мы выберемся отсюда оба, ясно?» «Да. Тогда поехали». На счет раз-два-три я дернул за веревку, и Аня полезла вверх по неровностям скалы. Ее тело почти полностью держалось на весу за счет силы моих рук, потому девочке было не очень сложно карабкаться все выше и выше. А вот мне, напротив, было совсем нелегко. Мышцы горели так, что я стискивал зубы, стараясь не обращать внимания на боль. С каждым движением силы уходили, а кожа на ладонях стиралась о веревку. Но я просто отбросил любые мысли о боли. Нужно было спасти ребенка. Спасти и точка. Внезапно непослушный камень обломился под ногой девочки и так, рикнув, отцепилась от скалы и полетела вниз. Меня дернуло так, что едва не вырвало руки из суставов. С трудом я удержал веревку». Да только для этого мне пришлось отклониться, расставив ноги. Край ступени немедленно обвалился, за ним последовал еще обвал, оставив чуть больше трети выступа, на котором я мог стоять. Ломкий сланец под ногами уже не выдерживал. Я понимал, что вот-вот ступень обвалится, нужно действовать быстрее. Девочка пролетела не меньше метра, прежде чем я смог остановить падение. — Все нормально, я тебя держу. Сможешь дотянуться? Аня раскачала на веревке, но она, хоть и не сразу, все же успела зацепиться за край скалы. «Нам осталось пара метров», — невозмутимо сказал я. «Продолжаем». Не слушая ее прочитание о том, что она боится и не может лезть, я просто продолжил тянуть веревку. Это снова заставило Аню карабкаться выше. «Павел Степанович!» — прозвучал знакомый голос откуда-то сверху. «Сережа!» — крикнул я. «Принимай девчонку!» Над нами появился Сергей. Видимо, он все же решил вернуться. «Вы ее нашли! Быстрее! Плита подо мной вот-вот осыпется!» Сергей выпущил испуганные глаза, столбенел, когда услышал мои слова. Парень просто впал в ступор, не совсем понимая, что ему делать. «Хватай веревку и тяни!» Словно очнувшись от транса, он все же схватил трос, стал вытягивать Аню. «То и даже не пришлось карабкаться. Так быстро пошло дело!» Уже спустя секунду Сергей схватил девочку и втащил ее наверх. Повременив несколько мгновений, оба они и переводя дыхание, глянули на меня. — Дядь Паш, хватайте веревку! — крикнул Сергей. — Я вас вытащу! — Да, мы вас вытащим! — поддакнула ему девочка. — Не сомневаюсь! — ответил я с улыбкой. Плита обрушилась внезапно. Я хотел было схватиться за веревку, но от первого удара о камни казалось, у меня отнялись руки. В одно мгновение перепутались земля и небо, скалу меня било так, что после второго удара я перестал чувствовать тело. Мысли, ощущения, боль — все это смешалось в какую-то кашу. Оказавшись на дне перевала, я понял, что еще жив, и даже удивился этому. Передо мной открылось широкое синее небо. Вертушка хлопала где-то вдали своими лопастями. «Вовремя!» — подумал я про себя и даже захотел ухмыльнуться, но не смог, не было сил. «Павел Степанович!» — кричал сверху Сергей. «Павел Степанович!» Звук его звучал так, будто бы доносился откуда-то из-под воды. Сергея я уже не видел. Не было боли, не было страха. Лишь спокойствие и умиротворение. А потом пришла и темнота. Сборный пункт «Девятка», город Краснодар, октябрь 1980 года СССР. «Паш, Пашка, вставай давай!» Я вздрогнул, когда какой-то знакомый голос меня позвал. Звучал он, будто бы издали, словно со дна глубокой ямы. «Пашка!» Я зашевелился. У нас тут же ударил неприятный запах несвежего белья и застарелого пота. Вокруг гомонили многочисленные голоса, звучала шумная суета. Я разлепил глаза. Первым, что я увидел, был высокий беленый потолок. Колодным светом горели трубки ртутных ламп. Я сощурился, прикрыл глаза от неприятного освещения «Всех поднимают, давай!» Первые несколько мгновений я не понимал, что происходит. Я где-то лежал, а вокруг что-то происходило. Вот и все. Грешным делом я даже подумал, что нахожусь в больнице. Многое на это указывало. Койка, в которой я проснулся, белый потолок, какая-то неразбериха, бурлящая вокруг. Однако в теле после такого серьезного падения не было боли. Вот зараза, — подумалось мне, — что шею свернул и остался живой, потому и тело не чувствую. Да лучше бы помер, и все тут. Мысли были тяжелыми и текущими, словно кисели. Даже их приходилось преодолевать. Неожиданно в голову мне пришло кое-что другое. Что это за смутно знакомый голос, что меня зовет? Я попытался подняться, почти уверенный, что у меня не выйдет, и, к собственному удивлению, поднялся. Во всем теле почувствовал я такую легкость. который не ощущал, наверное, много-много лет. Что за черт? Когда глянул на человека, что звал меня сонливость, тотчас выветрилось из моего сознания. Голова словно бы разом прояснилась, на меня смотрел. Я сам, только совсем молодой, такой, каким я был в восемнадцать лет. У меня были светлые, стриженные единички, волосы, резкие правильные черты лица — и внимательные голубые глаза, в которых вовсю плясали задорные искорки. Такие бывают у беззаботных молодых душой и телом людей, что недавно вступили на путь тяжелой взрослой жизни. А потом пришло осознание. — Сашка! — протянул я хрипловато. Это был совсем не я, а мой погибший брат-близнец по имени Саша. — Это он заглядывал ко мне на второй этаж нар. Рассматривая меня, он удивленно приподнял брови. — Пашка, ты чего? — спросил он. — Как с луной свалился.